— Пора тяжелых испытаний. Морские воды поднимутся и заберут ваши земли. Вы должны быть готовы. Джек видел ужас, появившись на лицах людей. Его поняли. — Готовься, Джек, сейчас начнется, — предупредил Чарли. Призрачный континент стал вздрагивать и расплываться. Джек поспешно сделал еще один шаг вперед и продолжал. — Стройте! «Большие корабли! Грузите на них свой скот и пищу с полей! Спасай свой народ!» Закончил он, глядя прямо в глаза бородатому человеку. «Твой покорный слуга Хорон-Ко слышал тебя!» «И подчиниться!» — склонив голову, ответил тот. Из динамика до Джека донесся возбужденный шепот его товарищей. «Хорон-Ко!» — замирая, вымолвила Карен — тот самый, кто написал дневник, чьи кости лежали в склепе. Джек и Хоронко смотрели друг на друга, словно прощаясь. Круг истории замкнулся, и она стала общей для них двоих. А затем образы людей растаяли в зеркальных поверхностях. «Начинается!» — крикнул Чарли. Джек пригнулся изгруппировался, приготовившись к самому страшному. Но ничего не произошло. Сияние просто моргнуло и погасло, словно как задул безобидную свечку. Джек выпрямился. После недавнего сияния дно океана казалось еще темнее, а желтый свет станции слабым и тусклым. «Джек — Джек! — крикнула Карен. В ее голосе извинил страх. — Я все еще... «Здесь!» — она вздохнула с облегчением, и тут вмешался Чарли. «Что с колонной?» — спросил он. Джек развернулся и включил лампы из скафандра, их свет протянулся далеко вперед, не найдя ничего на своем пути. «Ничего!» Кристаллическая колонна исчезла. В качестве единственного напоминания о ней остались разбросанного круг осколки. В свете лампы не мерцали на морском дне, как звезды на ночном небосводе. Джек двинулся вперед, наступая на эти созвездия. «Ну — но что, Джек? — боязливым шепотом спросил Чарли. — У нас получилось. Колонны больше нет. Чарли, не сдержавшись, издал радостный вопль. Джек не торопился разделить его ликования. Мир был спасен. Вот они сами. — Месь Спенглера, — проговорил Джек с трудом, подбирая слова. — Ядерный удар, когда он произойдет? — Насчет этого ты можешь не волноваться. Чарли сидел в рубке, прижав губам переговорное устройство. — Джек! В прошлый раз ты пропустил солнечные затмения, но если поднимешься на поверхность сейчас, ты сможешь насладиться этим неповторимым зрелищем. — Что ты такое болтаешь? — Чарли ухмыльнулся довольно растерянным тоном Джека. Он не мог отказать себе в маленьком удовольствии, хотя немного поиздеваться над капитаном. — Счастье! и желание лисить от радости буквально распирали его. Он поднялся и подошел к широкому окну. Остальные собрались на палубе и смотрели на небо. А в небе повисло черное солнце, окрасив океан в цвет платины. Чарли взглянул на наручные часы. Начало первого, затем перевел взгляд на солнце, оно висело низко, Слишком низко он постоянно сверял точность своих часов с показателями дюжины спутников, находящихся на геосинхронной орбите. Он посмотрел на крохотный жидкокристаллический экранчик часов. Цифры на нем совпадали с теми, что указывали стрелки. Часы показывали следующее. 24 июля... В турник, тринадцать часов сорок пять минут. — Черт побери! Чарли, объясни, о чем ты толкуешь? Решив, что с капитана хватит мук неопределенности, Чарли принялся объяснять. — Мы столкнулись с некой аномалией, Джек.